Глава 19. По мере приближения к мосту, напряжение, казалось, повисшее в густой светлеющей пелене, ощущалось все сильнее. Лица бойцов, расположившихся на палубе катера, беззвучно скользящего по фарватеру реки, выглядели сосредоточенно и сурово. В глубине души многие волновались и абсолютно все осознавали, что эти минуты тишины могут стать для каждого из них последними в жизни. Майор Кочергин отлично понимал состояние людей. Перемещаясь с кормы судна на нос и обратно, он говорил ободряющие слова подчиненным, некоторых улыбаясь похлопывал по плечу, стараясь личным примером воодушевить бойцов. Заметив сидящего в одиночестве под иллюминатором рубки сержанта Ферхогонова, Артем подошел к нему и опустился рядом на корточке. «Ты что уединился, Григорий?» проникновенным шепотом спросил Кочергин. «Тягостно мне, товарищ майор!» Хмуро взглянув на Артема, тихо ответил сержант. «Все вроде нормально было, а тут вспомнил родных, дом, семью, и как-то резко накатил. Расстроился я, в общем, вот сижу здесь, чтобы свои кислой рожей парней не смущать». «Так не пойдет, разведчик!» — улыбнулся Кочергин, легонько сжимая пальцами мощный бицеп на правой руке верхогонов «Ты ж, Гриш, смотри, какой здоровяк!» Похлеще Ермишина будешь, а переживаешь точно молец. Кони тоску проклятую прочь, и к ребятам пойдем. Скоро к мосту причалим, там разомнешься на фрицах, развеешь грусть вселенскую. Давай, вставай, Атлант!» «А кто это?» Поднявшись на ноги вслед за Артемом, спросил сержант. «Ты про Атлант что ли?» Удивился Кочергин, поправляя сползающую с головы пилотку. «Это же Титан, могучий, выносливый и терпеливый!» который в древнегреческих мифах держал свод небесный на своих плечах. Короче, полная твоя копия, только по-русски не говорил. Скажи, тоже, товарищ майор, смутился Верхогонов, польщенный таким сравнением. Самое тяжелое, что я в жизни поднимал, так это ваш понтам за передок, и то с Ивановичем на пару. Один бы не осилил. Погоди, Григорий, а зачем вы с Ермишином машину мою тягали? «Так спор у нас возник, Артем Тимофеевич. Кто сильней? Мы со старшиной или лейтенант Буренков с Каминским, бодаревым и Шагуниным?» «То есть двое против четверых?» «Получается так. И это замечательно развлекательное мероприятие лейтенант Буренков. Скорее утвердительным, нежели вопросительным тоном произнес Кочергин». «Ну да», — согласно кивнул Верхогонов. «Серега, кто же еще?» «Моссовик, затейник, блин». — прошептал Артем. — Все-таки надо обстричь ему чуб. — Извините, я не расслышал, товарищ командир. — Не бери в голову, Гриша, — усмехнулся левой половинкой рта Чергин. Это я так, просто мысли вслух. Повернувшись в сторону носовой части судна, Артем посмотрел вдаль, где за сплошным туманом начало вырисовываться огромное размытое желтоватое пятно, образованное ярким светом установленных на мосту прожекторов. Затем взглянул на часы и машинально постучал пальцами себя по бедру и, обращаясь к Верхогону, сказал. «Вот и мост, будь он не ладен. Ты в порядке, сержант?» «Так точно!» Совершенно иным, чем минуту и ранее, тоном ответил Григорий, разминая широченные плечи. «Разрешите, я первым пойду, товарищ майор?» "Нет, дорогой мой, это место забито неким лейтенантом по фамилии Буренков», произнес Кочергин. И, прочитав на лице сержанта откровенное разочарование, тут же официальным тоном добавил. А вы, товарищ Верхогонов, полезете на мост вторым. Идите, готовьтесь и не забывайте, что на вас советская военная форма, поэтому старайтесь там наверху не рваться вперед, демаскируя отряд. Есть вторым, обрадовался Григорий, торжественно сверкнув глазами и пропустив мимо ушей последнее предложение, сказанное командиром. Держись, фашисты, будет вам сегодня утренняя гимнастика он быстро пересек палубу и присоединился к бойцам расположившимся в районе носового швартового княхта вскоре к ним подтянули сергей Буренков вместе с другими разведчиками и танкистами таким образом диверсионная группа за исключением каминского находившегося за штурвалом рубки собралась в полном составе тем временем окутанный туманный мост неумолимо приближался прошло несколько минут и из плотной невесомой дымки возникли очертания пролетных строений и промежуточных опор, к одной из которых вплотную должен был подойти катер. Наступал решающий момент, и очень многое сейчас зависело от мастерства рулевого. И Петр не подвел. Как он смог так филигранно приблизить судно с выключенным дизелем к стальной лестнице, опускавшейся сверху до самой поверхности воды, осталось загадкой, наверное, даже и для него. Но против фактов, как известно, не попрешь. Они свидетельствуют о том, что движущийся со скоростью течения по речному фарватеру катер, сначала немного вильнув в сторону, а затем, разворачиваясь по часовой стрелке, описал плавную дугу и, потеряв ход, в конечном итоге буквально приклеился своим левым бортом к заготовленным из толстых уголков и покрытым облупившейся краской металлическим ступеням. Первым немедленнее секунды, ловко, будто обезьяна, с зажатым в зубах ножом начал карабкаться вверх буренков. За ним с Грацией Медведя, который, впрочем, компенсировал недюжинная физическая сила, устремился сержант Верхогонов. Следом полезли Шагунин, Бодарев и остальные. Кочергину, следившему за действиями бойцов, показал, что высадка продолжалась четверть часа, если не больше. На самом же деле, на то, чтобы покинуть судно, у 14 советских диверсантов ушло всего 3,5 минуты. Окинув внимательным взглядом опустевшую палубу, Артем подошел к иллюминатору в передней части рубки и заранее условленным жестом дал понять Каминскому, что пора отходить. Петр, кивнув в ответ, с облегчением вытер попавшимся под руку куском ветоши, покрытый крупными каплями пота лоб, и немного довернул влево штурвал. По вину рулю, катер своим невысоким бортом медленно облизал опору моста, затем, оторвавшись от нее, неторопливо заскользил по воде. Тогда Каминский переложил руль, и судно, как раз пройдя под мостом, двинулось по незамысловатой траектории к заросшему камышами правому берегу реки. Перепрыгнув через ржавые перила, лейтенант Буренков крепко обхватил пальцами выкрашенную в черный цвет деревянный рукоять ножа и настороженно огляделся вокруг. Убедившись, что все спокойно, он призывно махнул рукой Верхогонову чья богатырская фигура показалась над ограждением моста. А сам отбежал на несколько шагов и замер, внимательно наблюдая, как вслед за сержантом и другие бойцы один за другим почти бесшумно преодолевают металлический парапет. Дождавшись, когда отряд окажется в сборе, Сергей красноречивыми телодвижениями разъяснил подчиненным, что и кому надлежит делать. Получив указания, бойцы разбились на несколько мелких групп, рассыпавшись по всей ширине моста и потихоньку двинулись вперед в направлении его восточной конечности. Пятеро танкистов, как и было условлено ранее, шли редкой цепочкой немного позади разведчиков. Буренков с двумя красноармейцами мягкими неслышными шагами перемещался по левой стороне моста. Внезапно чуткое обоняние лейтенанта уловило в свежем утреннем воздухе специфический аромат леющей сигареты. «Кто-то из немцев закурил на посту», — понял Сергей. «И вероятнее всего, что офицер». Условным знаком предупредив товарища о близости противника и поудобнее зажав ладони нож, Баренков, крадучись, пошел, как принято говорить, на запах, подсознательно отметив, что пробивавшийся сквозь туман свет прожекторов померк, уступив место характерным тоном набирающего силу рассвета. С то высоко в неразличимых пока небесах послышался нарастающий гул авиационных моторов. «Значит, погода разгулялась, и скоро появится солнце», – с тревогой подумал лейтенант, разминая вращательными движениями кисти рук. «Его лучи за минуту разгонят пелену, и мы окажемся как на ладони. Это не очень хорошо». Раздавшийся метров десяти правее негромкий звук глухого удара прервал размышление Буренкова. Сообразив, что Верхогонов с ребятами наткнулись на гитлеровских дозорных, он моментально напрягся, хищно раздувая ноздри и всеми органами чувств зондируя окружающее пространство. А между тем резкий запах табачного дыма становился все сильнее, и советскому диверсанту казалось, что он ощущает его терпкий привкус даже во рту. Сергей, пригнувшись, отвел руку с ножом слегка назад и вовремя, потому что в следующую секунду... Перед ним, словно из-под земли, вырос силуэт лейтенанта вермахта с сигаретой в зубах. Фашист, сбитый с толку немецкой формы разведчика, вопросительно посмотрел на него, очевидно собираясь о чем-то спросить. Но Баренков не оставил ему на это времени, точным рассчитанным движением вонзив армейский клинок в горло вражеского офицера. Гитлеровец издал булькающий звук, закатил глаза и стал падать назад, Однако Сергей успел подхватить уже мертвое тело и аккуратно, чтобы не было шума, опустил его вниз. «Первый раунд за нами, господин лейтенант Кланки», — не разжимая губ, прошептал Боренков, бегло пролистав солдатскую книжку убитого и, кивнув ожидавшим его команды разведчикам, двинулся дальше. Успешно расправившись с Часовым, оказавшимся у них на пути, Верхогонов, Бодрив и Шагунин изменили тактику. Как и Буренков, они отчетливо слышали доносившийся сверху шум пролетающих самолетов и догадались, что облака расступились, а восходящее солнце скоро рассеет туман, поэтому решили прибегнуть к следующей хитрости. Верхогонов отдал Терентию свой автомат и с низко опущенной головой и поднятым вверх руками пошел впереди, изображая пленного. А чуточку сзади и по бокам от него, с каменными лицами, взяв МП-40 на изготовку, шествовали, переодетые немцами-красноармейцы. Благополучно миновав два пролета, разведчики в условиях быстро улучшающейся видимости подошли к крайней части моста, где фашисты накануне поставили танки и оборудовали огневую точку, выложив полукругом мешки, плотно набитые песком. За этим укрытием расположился пулеметный расчет состоявший из унтер и рядового, привалившихся спинами к импровизированному брустверу. Помимо установленного насошки возле бойницы МГ-34 с заправленной лентой, рядом с каждым лежал пистолет-пулемет МП-40. Чуть поодаль, опершись на перил ограждений, по очереди зевая, стояли трое вооруженных винтовками солдат. Услышав приближающиеся шаги, караульные синхронно повернули голову и вскинули оружие, но, хорошенько рассмотрев, кто идет следом за русским, успокоились. Гитлеровская форма разведчиков ввела часовых в заблуждение. «Гриша, берешь троих, пулеметчики наши», – прошептал бодрый, скорчив свирепую физиономию и подтолкнул стволом автомата между лопаток, бредущего с паникшими плечами сержанта. «Хорошо», – пробурчал тот, спотыкаясь и делая вид, что едва держится на ногах. Неловкость русского вызвала довольные смешки у фашистов. Один из солдат, расслабленно закинув на плечо винтовку, отделился от своих товарищей и, естественно, ничего не подозревая, сделал несколько шагов навстречу советским разведчикам. — Где вы заарканили этого кабана? — весело спросил он. — Я, разобрав, и то не полностью лишь последние из всей фразы слова, улыбнулся Алик в ответ и резко толкнул верхогона в сторону рассмеявшихся и окончательно утративших бдительность врагов. — Действуй, Григорий. Кого ты свиньей назвал рот? Пробежав по инерции несколько шагов и пружинисто оттолкнувшись ногами от земли, прорычал сквозь зубы сержант и будто китобойный гарпун врезался могучим плечом в грудь, продолжавшего улыбаться фашиста. Получив сильнейший толчок, сопоставимый, наверное, с лобовым ударом чащегося на всех парах локомотива, солдат, размахивая руками и нелепо перевернувшись в воздухе, отлетел в сторону с утробным звуком, врезавшись в продолжавших стоять и стуканами возле перил сослуживцев, пока немцы, ругаясь и бестолково вытаращив глаза, пытались разобраться в возникшей суматохе, Верхогонов преодолел разделявшую их дистанцию. В руке сержанта блеснул устрашающих размеров нож, и Григорий, двумя размашистыми движениями, отправил на тот свет соответствующее количество фашистов. Что касается третьего солдата, который абсолютно не соображал после столкновения с русским каваном Из своего короткого полета в нижних слоях атмосферы, то разведчик, оставивший смертоносный клинок в одном из трупов, просто обхватил его поперек туловища и сбросил с моста вниз. Бодриф и Шагунин тоже времени зря не теряли, с уложив ложив на месте разящими ударами остро заточенных саперных лопаток, опешивших пулеметчиков. Покончив с караульными, диверсанты забрались на броню гитлеровских танков и увидели, что все люки закрыты. Видимо, вражеские танкисты решили отоспаться и заперлись внутри своих коробок. Тогда красноармейцы, чтобы выкурить немцев, стали готовить к применению самодельные дымовые шашки, изготовленные собственноручно Павлом Ивановичем Ермишином. Верхогонов же с машинным Гевер в руках устроился за мешками, прикрывая разведчиков с тыла. Водя пулеметным стволом из стороны в стороны, он, сузив свирепый, как у разъяренной пантеры зрачки, прислушался к каждому подозрительному шороху, но появление лейтенанта Баренкова, возникшего точно из ниоткуда, парадоксальным образом прошляпил. «Калуга!» — свистящий шепот, раздавшийся над самым ухом сержанта, заставил его вздрогнуть. Нервы Григория, подобно натянутым стальным канатам, были напряжены до предела, и он лишь чудом сдержался, чтобы рефлексивно не нажать на курок, в самые последние мгновение вспомнив про кодовые слова пароля. «Череповец!» Убирая полусогнутый указательный палец с спускового крючка пулемета, хрипло произнес Верхогонов и недовольно покачал головой, глядя на лейтенанта снизу вверх. — Серега, больше так не делай, я чуть очередь с перепуг не дал. — Извини, Игриш, не хотел, — усмехнулся Баренков и кивнул в сторону копошащихся возле танковых башен красноармейцев. — Мы уже закончили, а у вас, гляжу, процесс еще идет. Немцы отдыхают, а парни собираются их будить. «Отсюда и заминка», — отшутился сержант. «Может, оно и к лучшему. Сейчас ребята подойдут и продолжим наш спектакль», — Сергей жестом показал на подтягивающихся разведчиков, за которыми следовали пятеро танкистов, и, прищурившись, добавил. Кстати, там и Тимофеевич уже вдалеке показался. Так что клади свою балалайку и залезай на какой-нибудь танк, будешь Фриц Фласко встречать, когда хлопцы запустят дымовух». «Не вопрос». Согласился Верхогонов, устанавливая на сошке пулемет. Только не забудь, полководец, что панцеров двое в каждом по несколько люков, и немцы от дыма наружу, как тараканы изо всех щелей. Один я за ними точно не угонюсь. Нужны еще люди. А мы, Гриш, по-твоему, рассядемся, будто в зале летнего кинотеатра на первом ряду с сигаретами и пивком, чуть не взорвался Буренков. Ты меня совсем за дебил не принимай, товарищ сержант. Круто развернувшись, Сергей, играя желваками на щеках, метнулся к ближайшему танку, с которого Шагунин уже добрых полминуты привлекал к себе внимание такой агрессивной мимикой, что едва не вывихнул челюсти шеи. «Чего это с ним, Андрюха?» – сдвинув брови, удивленно спросил верхогонов подошедшего красноармейца. «Я вроде ничего такого обидного не сказал». «Может, нервничает?» предположил боец, слышавший из разговора между разведчиками лишь последнюю фразу, сказанную Буренковым, Хотя на лейтенанта это не похоже. Ладно, потом разберемся. Сержант потер кончик носа и ткнул пальцем в трофейный пулемет. Посторожи машинку немного, а я к бодреу упогнал. С удивительной для его комплекции скоростью верхогонов подбежал к другому танку, ловко залез на корму и присел рядом с укрывшимся за башней Аликом, который держал в руке цилиндр серого цвета, размерами напоминавший гильзу от 45 миллиметрового снаряда. Взглянув на Григория, юный разведчик, подставив худощавое лицо ярким, желто-багряным лучам восходящего солнца, перемигнулся с Шагуниным и рукояткой саперной лопатки четырежды с примерно одинаковым интервалом между ударами стукнул по командирской башенке танк. «Терентий сделал то же самое» а рассредоточившиеся вокруг бронированных машин бойцы застыли каменными изваяниями в волнительном ожидании. Поскольку со стороны немцев быстрой ответной реакции не последовало, то Бодрив, выдержав некоторую паузу, повторил свой сигнал, но уже четче и громче. Очевидно, на этот раз он наконец растормошил спящих гитлеровцев, потому что едва затихло эхо последнего удара, как из внутренности танка послышался лязгущий звук открывающейся защелки. Спустя пять или десять секунд створки башенного люка распахнулись, и взором разведчиков предстало опухшее, измятое лицо сонного унтерфельдфебеля, торчащим во все части света из-под одетых на голову наушников с клокочными засаленными волосами. «В чем дело, идиоты?» — недовольно проворчал бравый танкист вермахта, уставившись мутным взглядом в пустоту и распространяя вокруг себя стойкий запах перегара. Гриша Верхогонов отнюдь не являлся лингвистом и полиглотом, но нецензурные и малопечатные выражения, произнесенные на языке Шиллера и Гёте, очень даже неплохо понимал. Ярким подтверждением тому служила недавняя бурная реакция сержанта на довольно безобидные высказывания немецкого часового, назвавшего Григория Кабаном. Поэтому неудивительно, что, услышав до боли знакомое слово «идиот», имеющий в некоторых языках очень похожее звучание, И абсолютно одинаковое значение. Хоть и употребленное не проспавшимся гитлерским танкистом во множественном числе, вспыльчивый разведчик моментально понял его смысл, при этом восприняв оскорбление исключительно на свой счет. Ах ты паскуда, страшным голосом прохрипел сержант, выкатив налившиеся кровью глаза и неимоверным усилием воли сдерживаясь, чтобы не заорать во всю глотку. Охренел, волчар! «Порву, как майку!» Сопровождая слова делом, Верхогонов поднялся во весь свой богатырский рост, схватил немца за воротник черной форменной куртки и выдернул наружу, словно пластмассовую куклу. Ошеломленный фашист несуразно взбрыкнул ногами, обозначив намерение ударить разведчика. Но взбешенный Григорий, не обращая внимания на вялое сопротивление противника, протащил его по броне и швырнул, как мягкую игрушку, на пулеметное гнездо. Разметав обстоятельно сложенные мешки с песком, за которыми вместе с пятью советскими танкистами Андрюхой уже успел пристроиться вездесущий Артем Кочергин, Унтерфельдфебель продолжил свой полет до того момента, пока его голова не вошла в соприкосновение с твердым покрытием моста с противным треском, расколовшись пополам. Завороженный этим драматическим зрелищем Бодрив на короткое время даже забыл, что держит в руках готовую к использованию дымовую шашку, и только пронзительный свист Шагуина купе с агрессивной жестикуляцией, вскочившего на ноги майора Кочергина, вернул Алика к действительности. Он дернул за проволочное кольцо и бросил окутавшийся густым коричневым дымом цилиндр зияющий темный проем, откуда почти сразу донеслись пронзительные вопли и гортанный немецкий мат. Как и предсказывал Верхогонов, задраенные люки распахнулись, и гитлеровцы в панике бросились покидать танк, став легкой добычей для наших разведчиков, пустивши в ход ножи. Схватка, больше похожая на резню, длилась недолго, и через полминуты все уже было закончено. А вот у Терентия все пошло не по плану. Несмотря на активное постукивание лопаткой по башне, его фрицы люки открывать не торопились. Видимо, насыщенный кислородом утренний августовский воздух их не прельщал. Тогда Шагунин, активировав шашку, принялся водить ею вокруг командирской башенки танка в надежде, что кто-нибудь из экипажа боевой машины через защитный триплексный стеклоблок смотровых щелей обратит внимание на поднимающийся отовсюду подозрительный дым. Эта уловка наконец работала, но не так, как рассчитывал красноармеец, потому что вместо башенных створок откинулась крышка люка механика-водителя и не с привычным скрежетом, а почти беззвучно и выглянувший из-за образовавшегося отверстия танкист, на появление которого в первые несколько секунд, как это ни парадоксально, не среагировал ни один из наших бойцов, щурясь от яркого солнечного света, тем не менее хорошо рассмотрел красную пятиконечную звезду на пилотке красноармейца Семенюкина, притаившегося возле правой гусеницы. Но вместо того, чтобы воспользоваться оплошностью советских диверсантов и запереться в танке, фашист – будто заправский гимнаст стремительно выпрыгнул на броню с пистолетом-пулеметом в руках. Чем он руководствовался, поступив так опрометчиво, навсегда останется неизвестно. Возможно, не чувствуя опасности, решил поиграть в героя, кто знает. Ясно лишь одно, эта ошибка стала для него фатальной, потому что кошкой, перемахнувшей через броню и опередивший замешкавшихся товарищей Шагунин вонзил танкисту нож между лопаток в тот момент, когда гитлеровец направил свой МП-40 в голову Семенюкина, чей ППШ висел за спиной. Немец упал сначала на колени, а потом свалился вниз, рефлексивно нажав на спусковой крючок. Короткая сухая очередь вспорола утреннюю тишину, и кинувшийся на помощь Семенюкину, почти одновременно с терентем лейтенант Буренков, чтобы не получить шальную пулю, совершил немыслимый и неповторимый бит, едва не вывихнув при приземлении лодыжку ощутимо ударившись бедром об ограждении моста. «Спалились! Окончен маскарад!» с надрывом прокричал кто-то у него в мозгу. «Приятаться теперь бесполезно. Счет пошел на секунды. Выход только один». Сергей выхватил из кармана противопехотную гранату, разогнул проволочные усики, выдернул предохранительную чеку и, подбежав к распахнутому люку, закинул в него лимонку, после чего бросился ничком на землю, распластавшись рядом с Семенюкиным и Шагуниным, уже естественно избавившимся от ставшей бесполезной дымовой шашки. Когда раздался приглушенный бронированным корпусом негромкий хлопок взрыва, лейтенант, помедлив еще секунду, поднялся на ноги и с пистолетом в руке полез внутрь вражеского танка. — Серега, назад! — закричал выскочивший откуда-то слева чергин потрясая кулаком. — Убьют, кретина! Еще гранату брось! Но Баренков уже исчез в проеме люка. Семенюкин и Шагунин сунулись было следом за ним, однако, услышав властный окрик майора, остановились. «Куда собрались?» – жестко одернул бойцов Артем и посмотрел на подошедшего к нему Верхогонова. Риша, хватай всех ребят и дуйте к Петьке на ту сторону. Он там сейчас один. Засел в бронеавтомобиле Хорь, а скоро немцы попрут. Займите оборону и держитесь до подхода наших основных сил». «Есть, товарищ майор!» Козырнул Верхогонов и вместе с красноармейцем побежал на другой конец моста, забрав с собой по дороге остальных разведчиков. Тем временем двое танкистов полковника Думинина уже забрались в первый Т-4 и стали готовиться к стрельбе, а трое подошли к Артему, ожидая распоряжений и тревожно вглядываясь в направление восточного берега, где активно зашевелились привлеченные автоматными выстрелами гитлеровцы. Минулочку, парни. Ощущая исходящий от танкистов волнение, которое передалось ему, произнес Кочергин. Он склонился над люком и, затаив дыхание, негромко позвал. «Буренков, ты живой?» «А что со мной сделается?» – весело ответил Сергей, неожиданно выползая из-под танкового днища за спиной майора. «Не можешь ты без фокусов, акробат!» Стремительно обернувшись, раздраженный, даже с негодованием воскликнул Кочергин, внутренне радуясь, что лейтенант цел – Но вот тотчас подавил нахлынувшие эмоции и перешел к делу. Много гитлеровцев было внутри. «Только стрелок-радист», — отряхиваясь, сказал Буренков. «Я его труп через нижний люк вытащил, чтобы ребятам не мешал. Кстати, со снарядами там тоже не густо». «Вперед, Орлы!» — скомандовал нетерпеливо переминавшимся с ноги на ногу танкистом Артем. «Пришел ваш черед. Огонь по готовности». Наблюдая, как облаченные в черные комбинезоны фигуры одна за другой скрываются внутри захваченного вражеского танка, майор достал ракетницу и нажал на курок. «А мне чем заняться?» – провожая взглядом устремившуюся высь ракету, – спросил Сергей. «Кури, пока есть возможность, или отдохни на мешочках немного», – перезаряжая ракетницу, кивнул на разрушенный пулеметный гнездо Чергин. «Скоро здесь будет жарко. Я больше зиму люблю». Не к месту пошутил Буренков. — Снежки поиграть можно, или на санках покататься с горы. — Да уймись ты, балагур! — поморщился Артем, чувствуя, как в голове скоростной вертящейся каруселью собирается тугой дающий комок. И так уже башка начинает болеть. Еще слово и... Внезапно запнувшись и переменившись в лице, Кочергин покачнулся и наверняка упал бы, не поддержи его вовремя лейтенант. «Тихо, тихо, Артем Тимофеевич!» Приобняв командира за талию и отводя его в сторону, взволнованно произнес Сергей. «Так не пойдет!» «Контузия, падла!» Опираясь на плечо лейтенанта, обескровленными губами прошептал Кочергин. «Толбит в мозг, что твой отбойный молоток!» «Второй раз за несколько часов!» «Вам в госпиталь надо, товарищ майор, отлежаться недельку!» «Попозже, Сережа, еще не время!» К тому же мне уже полегчало. Климаюсь через пару минут. Правда, в ногах свинцовая тяжесть, но надеюсь, что тоже пройдет. Тогда посидите возле ограждений. Сейчас танкачи палить начнут, не будем им мешать. Варенков мельком взглянул на короткие стволы 75 миллиметровых танковых орудий, наведенные в цель, и вновь повернулся к Кочергину. «И не забудьте широко открыть рот, товарищ командир!» — Хочешь проверить состояние моих зубов? — улыбнулся Артем, действительно ощущая себя уже гораздо бодрее. — Не знал, что ты учился на стоматолога. — Какие наши годы, еще успею? — поддержал шутку Сергей, но глаза его смотрели цепко и напряженно. — Если старшина Эрмишин не открутит мою драгоценную голову еще раньше... — С какого перепуга? — окрепшим голосом спросил Кочергин, намереваясь встать... Однако лейтенант мягко, но настойчиво не позволил ему этого сделать. — С такого, Артем Тимофеевич, что у нас могут лопнуть барабанные перепонки, когда танки начнут стрелять. Но с учетом перенесенной контузии и повторяющихся приступов боли, лично вам это может грозить прогрессирующей глухотой. Поэтому откройте, пожалуйста, рот и сидите так, пока как минимум голова не пройдет. — Не понял, а при чем здесь Пашка Ермишин? — Я обещал ему по возможности приглядывать чтобы вы в самое пекло не лезли, товарищ майор, смутился Буренков, пожимая плечами. Ну и вообще, поберечь вас. Закончить фразу Сергей не успел, потому что неподвижно стоящие в каких-нибудь десяти метрах от разведчиков танки в этот момент дали залп, от которого содрогнулся весь мост. По крайней мере, так показалось инстинктивно пригнувшемуся Буренкову. Понеслось. Улыбнулся Кочергин после первых же орудийных выстрелов испытавший невероятное облегчение и почувствовавший, что боль опять, как и тогда на палубе катера, странным образом прошла. «Вот что я надумал, Авиценна!» — обратился он к лейтенанту. «Беги-ка ты к Каминскому и по командой бойцами. У них за старшую Гришка Верхогонов. Психованный он какой-то сегодня, взрывается почем зря. Еще в атаку ребят с дуру поведет. Короче, сменишь его. И запомни, с моста не ногой». «А вы что же, товарищ майор, один останетесь? Вдруг снова приступ случится!» В голосе Сергея звучала нескрываемая забота, тронувшая далеко не сентиментального Кочергина. «Нормально все будет, не переживай. Только посижу здесь немного, чтобы ноги окрепли. А ты гораздо нужнее на той стороне!» Прокашлявшись, ответил Артем. И чтобы скрыть охватившее его смущение, более жестко добавил. Выполняйте, товарищ лейтенант!» «Слушаюсь!» Недовольно проворчал Буренков и быстрыми шагами направился прочь, на ходу продолжая разговаривать с самим собой. Отсылает меня, Гришка ему видеть или не нравится. Да я и сам с утра не лучше, такой же дерганный, как сержант. А вообще, командир, золотой человек. Наверное, я зря обижаюсь на него. И еще, Сережа, прерывая философские рассуждения лейтенанта, крикнул ему вслед Кочергин. Про мою больную голову не рассказывай никому, даже Петру, хорошо? «Обижаете, Артем Тимофеевич!» сопровождая ответ характерным жестом, совершенно другим тоном воскликнул отходчивый Буренков, безошибочно распознавший просительные нотки в голосе майора. Но вновь раздавшиеся выстрелы танковых пушек заглушили его слова.